Глава 9. После этого недели три-четыре слились вместе, в длинную полосу эластичного времени. Я постоянно... как? Был под кайфом, обдолбан, уторчен, тащился, плющился, колбасился. Ни одно из этих выражений не подходит для описания опытов с МДТ. Но какое слово не выбери... Я теперь был законченным потребителем МДТ. Ежедневно принимал одну, иногда две дозы. И едва перехватывал часок на сон, то тут, то там. У меня появилось ощущение, что я, или точнее моя жизнь, растягивается экспоненциально, И скоро все пространства, что я занимаю, физические и прочие, уже не смогут меня вмещать. И на них обрушится громадное давление, может вплоть до точки разлома. Я терял вес. еще я утратил нить событий, так что точно не могу сказать, когда именно начал терять вес. Но пришлось это, пожалуй, дней через 8-10. Лицо мое осунулось. Я стал легче. Фигура пришла в норму. Не то чтобы я не ел. Питался я нормально. Но по большей части салатами и фруктами. Я выкинул из рациона сыр с хлебом, мясо, картошку и шоколад. Забыл про пиво и газировку зато пил много воды. Я постоянно был занят. Я постригся и купил новую одежду, потому что мне пришлось смириться с жизнью в квартире на 10-й стрит с запахом плесни и скрипучим полом. Но, по крайней мере, я сумел поменять гардероб, превративший меня в часть этой квартиры. Так что я вытащил 2000 долларов из конверта в шкафу и пошел в Сохо. Там прошелся по магазинам, потом поехал на такси с 5 авеню на 50-е, Примерно за час я купил черный шерстяной костюм, простую рубашку и шелковый галстук от Армании. Потом взял коричневые кожаные туфли от Эстонии. Еще по мелочи закупился у Берии. За всю жизнь я сроду не тратил столько денег на одежду, но оно того стоило, потому что надев новые, дорогие вещи, я почувствовал себя увереннее и спокойнее. И еще, надо сказать, другим человеком. «На самом деле, чтобы оценить себя в новой, дорогой одежде, вроде как пробная поездка на машине, я пару раз прошелся по улице, а потом отправился на Мэдисон-авеню, потом по финансовому кварталу, бодро летая туда-сюда через толпу. При этом я часто ловил свои отражения в окнах офисов, в черных плитах корпоративного стекла, отражение стройного парня, который по виду точно знает, куда идет, более того, точно знает, что он будет там делать». На другие вещи я тоже тратил деньги. Время от времени ходил по дорогим магазинам и искал красивых, элегантно одетых консультанточек. Покупал у них что придется. А вторучку манблан, часы пульсар. Только ради этого детского и смутно-наркотически эротического ощущения, что тебя обволакивает перенадухов духов и личное внимание. Сэр, попробуйте вот эту. С мужчинами я вел себя агрессивнее, задавал подробные вопросы и требовал информацию. Как в тот раз, когда я купил коробочный набор девятых симфоний Бетховена, записанных на концертах, и загнал консультантов в спор про современную значимость исполнительских традиций XVIII века. Мое поведение с официантами и барменами тоже было для меня нехарактерно. Когда я ходил в такие места, как Солайл, или Пигна и Раглс, где я теперь появлялся регулярно, я был ужасным клиентом, по-другому и не скажешь. Я тратил кучу времени на изучение меню вин, например, или заказывал то, чего нет в меню, или на ходу придумывал новый сверхсложный коктейль и требовал, чтобы бармен мне его смешал. Потом я ходил на концерты в «Базилик» или в «Вилледж-Авангард» и болтал там с людьми за соседними столиками, и мои обширные познания в джазе обычно позволяли мне доминировать в любом разговоре, но при этом нередко бесили людей». Не то, чтобы я кого оскорблял, но я вдумчиво беседовал с каждым и очень сосредоточенно, на любом уровне, по любому вопросу. Из каждой встречи выжимая все, что можно. Интригу, конфликт, скуку, мелочи, слухи. Мне было все равно. Те, с кем я сталкивался, к такому не привыкли и сильно нервничали. Потихоньку я осознал, какое действие оказываю на тех женщин, с которыми говорю. А иногда даже просто смотрю. «Через пару столов или через толпу». Это оказалось любознательное, удивленное влечение, на какое я не рассчитывал, но вело оно к доверительным, открытым разговорам, и иногда, при каких условиях, не знаю и сам, они получались весьма насыщенными. Потом однажды, во время концерта Дейла Нунона в «Свит Безил», бледная 30-летняя рыжеволоска, которую я разглядывал, подошла между песнями и села за мой столик. Она улыбнулась, но ничего не сказала». Я тоже улыбнулся и тоже промолчал. Потом подозвал официанта, и когда уже собирался спросить у нее, что она будет пить, она покачала головой и сказала «Не надо». Я замер, потом попросил у официанта счет. Когда мы уходили, буйный Дел Нунан уже снова запел. Я увидел, как она обернулась к столику, за которым сидела изначально. Я тоже туда посмотрел. Там сидела пара, мужчина и женщина. Смотрели нам вслед, что-то там махали. И в этой мимолетной картине телесного языка мне показалось, что я увидел нарастающее ощущение тревоги, возможно, даже паники. Но стоило нам выйти, и рыжаволоская взяла меня за руку, буквально потащила по улице со словами ⁇ Боже мой ⁇ с очень сильным французским акцентом. Эти вопли так меня утомили, не могу больше. Потом она засмеялась, стиснула мою ладонь, притянула меня к себе, словно мы знакомы уже не первый год. Звали ее Шанталь. Она приехала сюда в отпуск из Парижа с сестрой и ее мужем. Я попытался разговаривать с ней по-французски, без особого, впрочем, успеха, что ее окончательно обояло. И минут через двадцать я уже ощущал, что мы знакомы не первый год. Когда мы шли по пятой авеню к утюгу, я гнал ей о бегунках на 23-й, история о копах, которые гоняли ребят, собиравшихся на 23-й улице, чтобы подглядывать, как порывы ветра задирают проходящим женщинам юбки. Эти самые порывы появлялись из-за расположения северного угла этого здания. Объяснение, которое выродилось в лекцию о потоках ветра и конструкции первых небоскребов. Представьте себе девушку, которой эта тема будет интересна в подобных обстоятельствах. Но я как-то умудрился. Скорее всего, сделать беседу о полураскосах, фермах и стеновых балках интересной, забавной, местами даже неотразимой. На 23-й улице она встала перед утюгом, ожидая, что произойдет. Но в тот вечер ветра фактически не было, и единственным движением ее длинной синей юбки была легкая дрожь. Она казалась разочарованной и выглядела так, будто вот-вот топнет ножкой. Я взял ее за руку, и мы ушли. Когда мы дошли до 29-й улицы, на 5 авеню мы повернули направо. Спустя мгновение она сказала, что мы у ее отеля. Сказала, что они с сестрой весь день ходили по магазинам, отсюда пакеты и коробки, и оберточная бумага. И новые туфли, и пояса, и украшения, разбросанные по всей комнате. Когда до меня не дошло, она вздохнула и попросила не обращать внимания на бардак в комнате. На следующее утро мы позавтракали в местной кафешке, а потом на несколько часов пошли в метрополитен. Шанталь собиралась провести в Нью-Йорке еще неделю, и мы договорились встретиться еще раз. Еще раз, и, конечно же, еще раз. Один раз мы провели 24 часа, не выходя из ее комнаты в отеле, И в это время я, в том числе, брал у нее уроки французского. Думаю, ее впечатлило, сколько я сумел его выучить и как быстро, потому что при нашей последней встрече в марокканском ресторане в Требеке мы говорили практически только на французском. Шанталь сказала, что любит меня и готова бросить все, чтобы жить со мной в Манхэттене. Она бросит квартиру в Бастилье, работу в агентстве по помощи зарубежным странам, вообще парижскую жизнь. Мне нравилось быть с Шанталь. Мне было плохо от того, что она уезжает, но мне пришлось ее отговорить. Впервые мне было так легко с женщиной, что я не хотел перегибать палку. А еще я не знал, как можно правдоподобно поддерживать наши отношения в глобальном контексте моей расцветающей привычки к МДТ. В любом случае, встреча наша отличалась этой нереальностью. И эта нереальность лишь укрепилась от тех личных подробностей, которые я ей рассказывал. Я говорил, что я инвестиционный аналитик, разрабатывающий новый рынок, предсказывающий стратегию на основании комплексной теории. И что я не приглашаю ее к себе в гости на Риверсайд Драйв, потому что я женат, конечно, несчастлива. Расставание было сложным, но мне все равно было приятно слышать сквозь слезы и на французском, что я буду вечно жить в ее сердце. Были и другие встречи. Однажды утром я пошел домой к другу, Дину, на Салливан-стрит, чтобы забрать книгу, и когда выходил из здания, разговорился с девушкой, которая жила на втором этаже. Судя по краткой биографии соседей, которую однажды поведал Дин, это одинокая белая женщина, компьютерная программистка, 26 лет, не курит, интересуется американским искусством 19 века. Пару раз мы сталкивались на лестнице – Но как оно происходит в таких домах в Нью-Йорке, где цветет отчуждение и паранойя, не говоря уже об эндемической грубости, решительно не обращали друг на друга внимания. На этот раз я улыбнулся ей и сказал «Привет! Хороший сегодня денек!» Она испугалась, пару наносекунд разглядывала меня, а потом ответила «Только если вы Билл Гейтс или Наоми Кэмпбелл». «Ну, может», — сказал я, потом оперся на стену и продолжил. «А что? Если все так плохо, могу я пригласить тебя выпить?» Она посмотрела на часы и сказала. «Выпить? Сейчас 10.30 утра. Ты что, наследный принц игрушечной страны?» Я засмеялся. «Может и так». Она держала в левой руке пакет из АР, а подмышкой правой стискивала так, чтобы он не выпал пухлый том. Я кивнул на книгу. «А что ты читаешь?» Она испустила долгий вздох, словно говоря, «Чувак, я занята». Ага, может, в другой раз. Вздох потихоньку сошел на нет, и она устало ответила: Мол, Томас Коул. Работы Томаса Коула. Вид с вершины Холлиока», — сказал я на автомате: Нортгемптон, Массачусетс. Пейзаж после грозы, ермо. На этом я сумел остановиться. 1936 -й. масло Холст 130 на 190 сантиметров. Она нахмурилась и уставилась на меня потом опустила пакет, поставив его у ног. Выпустила книгу, взяла ее неловко и начала листать. «Да», — сказала она почти про себя, «Ермо, это оно. Я читаю...» Она продолжала растерянно листать книгу. «Я читаю для курсовой работы по колу и...» «Да», — она посмотрела на меня, «Ермо». Она нашла страницу, подвинула книгу. Но чтобы мы оба могли заглянуть, нам пришлось придвинуться друг к другу. Она была низенькая, с черными шелковистыми волосами, и носила зеленый платок с маленькими янтарными бусами. «Запомни», — сказал я, — «Ермо — это хомут, символ контроля над дикой природой». Коул не верил в прогресс, особенно если прогресс означал расчистку лесов и строительство железных дорог. «Каждый холм и долина», — написал он однажды, причем, надо сказать, неблагоразумно вторгся на территорию поэзии, «каждый холм и долина превращаются в алтарь мамоне Хм, она замерла, обдумывая мои слова. Потом вроде бы обдумала что-то еще. Ты много знаешь о нем? Я ходил с Шанталь в Метрополитен всего неделю назад и усвоил вагон информации из каталогов и статей, развешанных по стенам. А еще я недавно читал американские образы Роберта Хьюджиса и кучу Торо и Эмерсона, так что спокойно ответил. Есть такое дело. Не сказать, чтобы я эксперт, но знаю порядочно. Я чуть наклонился вперед, изучая ее лицо, ее глаза. Она ответила на мой взгляд. Я сказал, «Хочешь, чтобы я помог тебе с этой курсовой?» «А ты...» — сказала она тихо. «Ты можешь...» «В смысле, а ты не занят?» «Я же наследный принц игрушечной страны, помнишь?» «Так что я ничем не занят». Она в первый раз улыбнулась. Мы пошли к ней домой и за два часа сделали грубый набросок курсовой. Спустя еще четыре часа я, наконец, вышел из здания. В другой раз я был в офисе Кэрэн Декстер, занес туда бумаги и столкнулся с Клэр Дормер. Хотя прежде мы с ней встречались раз или два, я очень тепло приветствовал ее. Она встречалась с Марком Саттоном, обсуждала вопросы контракта, так что я решил рассказать ей свою идею о парнях. Начать составьте это Биверу, кончить с Симпсонами и назвать ее «Взращивая сыновей» от Бивера до Барта. Она громко рассмеялась и хлопнула тыльной стороной ладони по отвороту моей куртки. Потом задумалась, будто перед ней вырисовалось то, что она прежде не видела. 20 минут спустя мы уже курили вместе на двенадцатом этаже. В этих ситуациях я продолжал напоминать себе, что только играю роль, что все это притворство, но так же часто казалось мне, что может я и не играю совсем, может никакого притворства и нет, Когда МДТ загонял меня в очередную болезненную ситуацию, казалось, что мое новое «я» едва может вспомнить мое старое «я». Уже не видит его сквозь туман, сквозь мутное окно толстого стекла. Как будто я пытаюсь говорить на языке, который прежде знал, но уже забыл. И как бы я ни старался, я не могу вернуться или переключиться назад, по крайней мере, без предельной концентрации воли. Часто было проще вообще не обращать внимания. Да из чего его обращать? Но в итоге вышло так, что мне стало трудно встречаться с людьми, которых я хорошо знал, или точнее с теми, кто хорошо знал меня. Встречаться и впечатлять незнакомца, притворяться другим человеком, даже с другим именем, было интересно и несложно. Но когда я встречался с тем же Дином, например, я всегда ловил эти взгляды, озадаченные, прощупывающие взгляды. Я видел, что он борется с этим, хочет конфликта, назвать меня позером, клоуном, самоуверенным мудаком, но при том же хочет оставаться рядом со мной и извлечь из встречи все, что можно. Еще за это время я несколько раз говорил с отцом, и это было хуже всего. Он ушел на пенсию и поселился на Лунгайленде. Он время от времени позванивал, чтобы выяснить, как у меня дела. Мы болтали пару минут, но были такие темы, которые он страстно мечтал обсуждать с сыном, а сын, то есть я, всегда агрессивно отказывался. И вот теперь у нас началась пустая болтовня о бизнесе и рынках. Он говорил о пузыре акций хай-тека и что он скоро лопнет. Мы обсуждали поглощение CLX, о котором поутру писали все газеты. Как это поглощение отзовется на ценах акций? Кто будет новым SEO? Поначалу я слышал нотку подозрения в голосе моего старика, словно он думал, что я над ним издеваюсь. Но постепенно он привык, вроде бы принял мою новую роль. В конце концов... После долгих, мучительных лет чувствительной хиповской ереси от сына, все идет так, как надо. Но если не прям уж совсем как надо, то вполне в рамочках. Я включался в разговор, и, может, впервые я говорил с ним так, как стал бы говорить с другим человеком. Но в то же время я осторожничал, чтобы не перегнуть палку, чтобы не сбивать с толку Дина. На том конце провода мой отец... Мой отец... Оживился. Разбирается в себе... Дает прорасти в голове дремлющим надеждам. Их почти не слышно. Хлоп. Может, Эдди теперь найдет себе нормальную работу? Хлоп. Будет неплохо зарабатывать? Хлоп. Сделает мне внука? Когда я вешал трубку после таких бесед, на меня наваливалась усталость, как будто я и впрямь делал ему внука в гордом одиночестве, порождая некую отдельную, продвинутую версию себя прямо здесь, на полу. Потом, как ускоренный режим в документальном фильме, прежний я, испорченный, надломленный, разлагающийся, внезапно съеживался и исчезал. И от этого борьба за осмысленное понимание того, кто я есть, становилась еще сложнее. Но такие тревожные моменты случались редко. И в целом тот период оставил ощущение, что это здорово, постоянно быть чем-нибудь занятым. Я ни секунды не сидел без дела. Читал новые биографии Сталина. Генри Джеймса и Ирвинга Талберга. Выучил японский по книгам и кассетам. Играл в онлайновые шахматы и решал тучи непонятных головоломок. Однажды позвонил на местную радиостанцию, чтобы поотвечать на вопросы. И выиграл годовой комплект средств по уходу за волосами. Провел кучу времени в интернете и изучил множество вещей. Конечно, знания, лишенные для меня практической пользы. Я узнал, как делать букеты, готовить ризотто, разводить пчел, разбирать двигатель машины. Однако, чего я действительно хотел, причем давно, это научиться читать музыку. Я нашел сайт, где весь процесс описывался в деталях. Быстро разбирались таинства скрипичного и басового ключей, аккордов, бемоли, диезов и так далее. Я пошел и купил пачку нот, базовые вещи, известные песни и более сложный материал – пару концертов и симфонию вторую Малера. Через пару часов я уже разобрался во всем, кроме Малера, к которому я приступил со всем вниманием, если не сказать с почтительностью. Он был столь сложен, что времени ушло немало, но в конце концов я умудрился прорваться через величественный водоворот страдающих мелодий и ужастиковых фанфар, через парящие струны и кипучие хоралы. К двум часам утра, когда я достиг могучей кульминации «ми бемоль», воздугер дюгер шлаген, год вих из дих «За что билось твое сердце, то и приведет тебя к Богу», немецкий. Я почувствовал, как мурашки бегут по всему телу и слезы наворачиваются на глаза. Следующим шагом было посмотреть, смогу ли я играть музыку. Так что я пошел на канал Стрит, купил себе относительно недорогой синтезатор и поставил его рядом с компьютером. Я нашел онлайновые курсы и начал играть гаммы и начальные упражнения. Но это было совсем нелегко я чуть не сдался. Через несколько дней, однако, что-то щелкнуло, и я начал спокойно подбирать хорошие мелодии. Через неделю я играл песни Дюка Эллингтона и Билла Эванса, а потом занялся собственными импровизациями. Поначалу я думал о выступлениях в клубах, европейских турне, водопадах визиток от музыкальных дельцов, но достаточно быстро осознал одну важную вещь. Я, конечно, хорош, но не настолько – Я могу сыграть Stardust, и «It Never Entered My Mind». Может, смогу отыграть оба тома хорошо темперированного клавира, если буду работать без остановки 500 часов. Но вопрос в том, хочу ли я потратить 500 часов на пианино. К вопросу о о чем я вообще хочу заниматься?». И где-то в это время я начал волноваться. Стало ясно, что если я буду и дальше принимать МДТ, мне понадобится некий фокус и структура в жизни – Скакать от одного интереса к другому до бесконечности нельзя. Мне нужен план, правильный курс действий. Я должен работать. Еще у меня был другой неотложный вопрос. Что я буду делать с 450 таблетками? Часть можно продать по 500 долларов за штуку. Так что я решил поступить с ними естественно, толкнуть их. И сделать это самому. Но как именно? Тусоваться на углу? Барыжить в ночных клубах? загнать их оптом в комнате отеля стрёмному мужику с пистолетом. К тому же я быстро понял, что даже если получу всю цену за половину таблеток, 120 тысяч долларов за все про все, это ничто по сравнению с потенциальной прибылью от того, что я съем их и использую творчески и благоразумно. Я более-менее закончил включаясь, к примеру, и мог легко выдать на гора еще пару книг. А что еще можно сделать? Я набросал возможные проекты, Один вариант был забрать, включаясь из «Кер Декстер» и превратить в полномасштабную монографию, увеличить текст и сократить иллюстрации. Еще я думал про сценарий по мотивам биографии Олдоса Хаксли, сфокусироваться на его жизни в Лос-Анджелесе. Я размышлял о книге по экономике и социальной истории какого-нибудь продукта, например, сигар, или опиума, или шафрана, или шоколада, или шелка. Что-нибудь, что можно потом подвязать к обильному потоку документального телесериала. Я думал издавать журнал, открыть агентство по переводу или кинокомпанию, или разработать новый интернет-сервис, или, не знаю, разработать и запатентовать электронное устройство, которое прочно войдет в жизнь. Через 6 месяцев или год мой бренд прогремит по всему миру и обеспечит мне место среди величайших эпонимов 20 века. Кодек, Форд, Гувер, Байер. Спинола. Но недостатком всех этих идей была или оригинальность, или утопичность. На любую ушел бы вагон времени и денег, и не было никакой гарантии, сколь бы охуительно умным я ни был, что она сработает или ей хватит рыночной привлекательности. Так что следующее, о чем я подумал, вернуться в институт на курс усовершенствования. Если пользоваться МДТ с умом, я быстро заработаю репутацию и смогу оперативно построить запоздалую карьеру. Какой-нибудь области. Но проблема в какой? Юриспруденция? Архитектура? Стоматология? Какая-нибудь наука? Только на перечисление вариантов может уйти лет 20. И от этого кружится голова. И впрямь ли я готов снова погрузиться в это говно? Экзамены? Курсовые? Разборки с профессорами? От одной мысли меня тошнило. И что же, спросил я себя, мне осталось? Ну, что тут думать? Делать деньги. Делать деньги как? Название по телефону. А? Игра на бирже, придурок.